Глава вторая. Трудно пожелать другую научную судьбу, чем та, которая сложилась за тридцать лет у Рудольфа Иосифовича. Почти все, что он задумывал и начинал, ему удавалось. Правда, пришлось научиться волоть себя зубами за шиворот, когда все застревает и буксует, и напротив свирепо себя взнуздовать, если дело принималось вдруг идти с подозрительной легкостью. И вот уже через какие-нибудь пять или двадцать лет любая работа завершалась некими ощутимыми итогами. Его лаборатория участвовала, кстати, в проекте «Ревертаза» в работах по созданию ферментных систем для синтеза генов. Когда эту книжку уже набрали, группе ученых была за них присуждена государственная премия. Ему тоже. Ну... Ведь не на что жаловаться-то. А вот Рудольфу Иосифовичу, видите ли, и сейчас жалко, что не была закончена его первая работа. Вроде бы он остался чем-то обделен, не дойдя в ней до какой-нибудь точки. То была этакая чопорная, немного старомодная физиология в истинном русле школы, которой принадлежал его первый учитель Воронцов и Естественно, в ней было много от характера основателя той школы, Николая Евгеньевича Введенского, ученого совершенно противоположного Павлову и нравам, и складом и устремленностью как можно более абстрагироваться от бурных картин физиологии органов и целых систем организма, чтобы искать ключи к этой же физиологии, конечно, в элементарных физико-химических событиях николай евгеньевич был замкнут он говорил мало и трудно от чего даже влюбленнейшие из его немногочисленных учеников были принуждены свидетельствовать в мемуарах что их учитель не был блестящим лектором и воистину уютно введенский чувствовал себя только в лаборатории наедине с индукционной катушкой медными электродиками телефонным аппаратом закопченной бумагой на вращающемся барабане, да белой ниточкой нерва и розоватым кусочком мышцы, в целости ювелирно изъятым из задней лягушечьей лапки. «Я всю жизнь провел в обществе нервно-мышечного препарата», — усмехнулся он под конец. А бывало, он из себя самого превращал в нервно-мышечный препарат, втыкал электроды в собственную руку поглубже, подсоединял телефон и напрягал и расслаблял мышцу, чтобы услышать в трубке звук катящейся кареты, бег электрических импульсов, такой, как в лягушечьей мышце или в лягушечьем сердце. Общество нервно-мышечного препарата, вернее, общество этой строго индуктивной помысли, а по подходу сугубо физической науки, хватило на несколько поколений физиологов. Так много оказалось возможно в ней увидеть и объяснить посредством понятий для обычного уха абстрактных, как клинопись. Эрици проктность методическая депрессия и псилатеральное раздражение. Ну, а из многих ее достижений назовем хотя бы два. Столь наглядную и привычную электрокардиографию и поразительное открытие Александром Филипповичем Самойловым гуморальных химических звеньев в нервной связи. Он с точностью до ста тысячных долей секунды измерил, как в лягушинном нервике замедляется от понижения температуры нервный импульс, и особо как замедляется его передача с нервного окончания на мышечное волокно. Здесь, в месте их контакта, скорость импульса снижалась резче, словно бы Перепад температуры изменял ход химической реакции. Его вывод – в нервном окончании возникает некое вещество, видимо, и передающее сигнал другой клетки – мышечной или железистой, или другой нервной. И еще за годы до того, как биохимики уловили молекулы этих медиаторов, веществ-посредников, Самойлов высказал прозорливое суждение, что гуморальная регуляция, гуморальная передача информации в организме эволюционно самая древняя. Ведь одноклеточные и примитивные многоклеточные существа другой не знают и сейчас, а нервный механизм — это позднейшая надстройка. Но даже в нем, в его важнейших узлах, Остался и работает тот исконный, гуморальный. А Юрию Владимировичу Фольбарту, второму учителю Солганика, и в голову не пришло бы понуждать его бросить первую любовь. Ночные опыты, в ночи слышнее телефонный гул катящихся импульсов и зубчики на закопченной ленте, след перышка, скрепляемого с мышцей. Фольборд был мягок, ироничен и всему учил без назидательности. Просто иногда накатывал на него мемуарное настроение, а ведь нарочно не найти пример сильнее, чем история спора Павлова со Старлингом и Беллисом. Кстати, Фольборд вспоминал не только поучительные факты и возвышенные минуты своей юности, когда сам иван петрович причищал его у операционного стола драгоценной своей физиологической хирургии но ну и рушишейся при том же на него учительские громы опять этот треклятый немец зарезал собаку и еще смешные ситуации как ее попадал по своей неистребимой где да так и неистребленной сибаритской способности Поспешать только медленно. Ведь каждое утро Павловской лаборатории начиналось одним и тем же вопросом, звеневшим, как только Иван Петрович распахивал входную дверь. Фольберт здесь? Нет. Опять. ух Надо знать Павлова, пунктиком которого было появляться всюду лишь с вежливостью короля. Точно секунда в секунду. И ради этого он всегда непременно заранее приходил к двери, неважно, лекционной аудитории или дружеской квартиры, и случалось ни минуту, ни две и не три, дожидался под ней, когда часовые стрелки приползут в назначенное положение. Так представьте же себе, какие ярко-синие молнии вылетели из пронзительных павловских глаз, когда на утреннюю лекцию, где в очередной раз надо было демонстрировать экспериментальный диабет у собаки с удаленной поджелудочной железой, кафедральный прозектор Фольбард утомленно явился не более чем через четверть часа после начала. И вот спустя какие-то считанные секунды Павлов указывает пальцем в крохотную дворняжечку выхоженную после операции, говорит студентам, что сейчас, дабы они убедились в подлинности сообщаемого, им покажут удаленную железу, и, обратившись к Фольборту, вопрошает, «Где железа?» А, естественно, полагалось, чтобы железа еще до начала лекции была принесена на жестяном подносе в аудитории поднос поставлен на демонстрационный стол. Но там нет даже и подноса. И, услышав этот грозный вопрос своего принципала и ощутив, что двигается уже не гроза, ураган, еще не отдышавшийся прозектор Фольбарт с необычайным проворством пули кинулся в дверь подсобной комнаты, вмиг там извлек из первой попавшейся на глаза банки, первую попавшуюся в руки заспиртованную железу, каковую вмиг шлепнул на поднос и лихо тотчас же представил аудитории к ее великой радости, ибо железа это оказалась величиной чуть ли не в пол собачки, поскольку в свое время принадлежала огромному догу. Человек с таким чувством юмора к себе, как, сами понимаете, не мог прибегнуть к диктату и приказать ученику бросить начатое дело лишь потому, что сам он занимался другой сферой той же науки. Но обстоятельства, то и дело, бывают выше нас. Ведь Солганник появился на кафедре мединститута в качестве годичного ассистента. После войны был заведен такой временный статус для подготовки недостававших научных работников, нечто вроде укороченной аспирантуры. Но год истек, и даже два, а другой вакансии на кафедре не возникало, и фольберт который заинтересовался Рудольфом Иосифовичем, предложил ему работу в лаборатории, которую он сам и возглавлял в Украинском институте питания, очень сильном в те годы научном заведении. А вот там уж деваться было некуда. У лаборатории строгий профиль и еще более строгий план. Ничего, кроме физиологии пищеварения. Вот и возникла в личной жизни Солганника фундаментальная проблема индукции синтеза ферментов. Явилась ему в желтеньком старческом обличье журнального отиска давней статьи Нобелевского лауреата 1910 года, биохимика Альберта Коселя, посвященный ферменту по имени аргеназа. Сей фермент трансформирует в организме аминокислоту аргинин, входящую в состав белков. Ее необходимо переделывать в другую аминокислоту, которая хорошо выводит из организма аммиак. Тот оттиск снял со своей книжной полки, конечно, Юрий Владимирович. Снял, вручил и сказал, по-моему, было бы очень недурно посмотреть, не появляется ли аргеназа в кишечном соке. Мне, мне думается, именно такая работа вам придется по душе. Нужно было заполнить пробел. Никто еще не определял, есть там такой фермент или нет. Окном в организм, которое предстояло использовать для этой работы, была кишечная фистула Тиризелла, названная именами того, кто изобрел и того, кто усовершенствовал. Оперируя по их методу собаку, из кишечника вырезают одну петлю, но так, чтобы сохранить нетронутыми все ее сосудистые и нервные связи. Затем кишечник сшивают, а оба отверстия петли выводят наружу. И этот изолированный участок кишечника выдает сквозь отверстие сквозь фистулы, точно те же железистые продукты, что и должны возникать в целом кишечнике. Именно эта операция, которая была придумана, когда еще Павлов был студентом, и сделалась потом родоначальницей всей великой павловской физиологической хирургии, назначенной для эксперимента на живом, на выздоровевшем после вмешательства животном. И вот Рудольф Иосифович взял собаку. Прооперировал вместе с Фольбортом, сам он был, мягко говоря, недостаточно искусен для такого дела. Выходил собаку после операции поставил в станок, приклеил к отверстиям фистул-пластырем и менделеевской замазкой маленькие лабораторные стаканчики для сбора кишечного сока. А потом стал определять, содержится ли в собранном соке аргеназа или ее там нет. Правда, чтобы это определить, нужен был чистый аргинин, достать его тогда было негде это сейчас любой биохимик автоматически пишет в начале каждой статьи в работе использовались следующие реактивы и материалы протамин цин инсулин завод орфос Каунас, глюкозу 6 фосфат дигидрогеназа серва фрг нитросиний тетразолей хеополчй ссср Вежливость? Да. И еще изготовитель гарантирует качество препарата, его высочайшую чистоту, без которой нельзя работать, ибо каждая молекула биологически активного вещества – это самонаводящаяся грузовая ракета. И мишень для нее – не просто определенный вид живой ткани, например, железистая ткань желудка, А определенные ее клетки, либо главные, либо обкладочные. Больше того, в каждой из клеток есть еще и яблочко. Своё для каждого химического снаряда, точка стыковки, биохимический прибор, заготовленный природой для взаимодействия с приходящими извне молекулами. Каждый для молекул строго определенного вещества. Малейшая примесь чего-то постороннего сделает взаимодействие неполноценным, помешает ему или исказит его, запустив разом и еще какой-то клеточный механизм. Ну а 30 лет назад Рудольфу и Иосифовичу негде было приобрести чистый аргинин, пришлось поучиться добывать его из белков самому. И месяца через два-три, как только он сумел получить эту аминокислоту, выяснилось, что аргеназа в соке есть. А знаете, найти фермент там, где он прежде прописан, не было, это как-никак все же открытие, пусть маленькое, пусть несопоставимое с обнаружением хотя бы самого захудалого пи-мизона. Но все-таки согласимся хотя бы, что оно было достаточным вознаграждением за перемену темы и незаконченную работу по нейрофизиологии. Юрий Владимирович Фольбарт тоже не приминул интеллигентно и без на это Рудольфу Иосифовичу намекнуть. Однако вместо того, чтобы радоваться, Рудольф Иосифович крайне забеспокоился. Он забеспокоился, не ошибка ли все это. Все-таки в биохимии-то он еще новичок. Стал проверять и видоизменять, и вновь повторять опыты, советовался с тамошним профессором-биохимиком Борисом Ильичом Гольдштейном. Одалживал у него реактивы, пришел к мысли, что надо посмотреть, не изменяется ли активность фермента от того, сколько аргенина поступает с пищей в кишечник стал прокачивать сквозь петлю растворы, содержавшие то большее, то меньшее количество этой аминокислоты, а клетки четко отвечали на его вопрос. Нет аргинина и почти не будет аргиназа. Есть аргинин, будет фермент, и его активность, которая служит количественным критерием, возрастает пропорционально количеству индуцирующего вещества. Тогда солганник решил испытать, как ответят железистые клетки на действие других веществ. Прокачал сквозь кишечную петлю раствор крахмала и обнаружил, что в кишечном соке ощутимо повысилась активность фермента амилазы, который расщепляет крахмал. А когда он прокачал раствор сахарозы, то в соке повысилась активность другого фермента – инвертазы. Он очень взволновался, ведь это было экспериментальным подтверждением идеи, что синтез ферментов – процесс приспособительный, или на профессиональном языке – адаптивный. Этой идеей не раз увлекались физиологи, о ней было немало споров и, Нервной системе даже приписывали способность командовать, какой фермент следует немедля произвести на свет. Но еще Павлов доказал, что железы кишечника работают независимо от нервной системы. Их пробуждает прямой контакт веществ в пище с их клетками. А вот о том, что приспособление может осуществляться на совершенно другом уровне явлений, На генетическом, молекулярном, тогда физиологи еще не думали. Но все выходило слишком хорошо и однозначно. А главное так просто, что Рудольф Иосифович не поверил в чистоту своих экспериментов. И отважился опубликовать только маленькое сообщение, что в кишечном соке им обнаружена аргиназа а об остальном написать не решился. Ну, что уж теперь об этом сетовать. Зато было вполне логичным, что Солганик стал заниматься далее только биохимией, теперь уже под руководством Бориса Ильича. Причем именно биохимией нуклеиновых кислот, разделом науки, который тогда день от дня становился все горячей. Отчего знаменитая двойная спираль стала мало-помалу делаться как бы символом нового научного века, века молекулярной биологии, лихо замахнувшейся расшифровать бесчисленные секреты хранения, изменения, считывания и передачи нуклеиновой наследственной информации и ее овеществления в яве белковых молекул. В яве ферментов все эти тонкие сложные тогда еще совсем почти не раскрывшиеся процессы и механизмы уже однако были воплощены в три столпа главной догмы днк рнк белок еще совсем навехонькой но уже изрядно взбудоражившие умы предположить Будто именно на этом пути и удастся разобраться в том, что волновало, было нетрудно. А стоило одним коготком завязнуть в самом маленьком, в первом для себя ее вопросе, и пропал солганик. И пошел он уже осененной научной репутацией не мальчика, но мужа, то вечерами, то утрами, Точно какой-то зелененький первокурсник и лекции слушать на химфаке Киевского университета по органической и по физической химии, со своего студенчества изрядно позабытым, и практиковаться в новейшей лабораторной технике этих наук. Какие перенимала молекулярная биология. Только разве экзаменов не сдавал? Не надо было ему отметок. А ведь еще приходилось выкручиваться, чтобы работа, за которую ему платили деньги и ради которой он все это затеял, не спотыкалась, пока он доучивается, а как надо. Ему еще предстояло изрядно вышкалить себя как экспериментатора, возмужать как исследователю, выполнить ряд серьезных работ, в частности, о все той же индукции и еще хотя бы обрести свою лабораторию. Ее он обрел в 58-м, когда переехал в Новосибирск из родного Киева 20 лет назад, в числе тех многих десятков ученых, и совсем молодых, и не совсем, как он, молодых, и даже очень к тому времени маститых. Все они, или почти все они, независимо от своего ранга, оставили в те дни свои города, столичные и нестоличные, свои прежние жизни и рабочие места, привычные и нередко завидные, и перебрались сюда, чтобы, как писали газетчики, делать большую сибирскую науку. Да, именно так. Но еще, конечно же, и ради своих личных научных дел, личных научных замыслов. Все в этом были едины. И академик Михаил Алексеевич Лаврентьев, мечтавший не только об особенном институте, целиком сосредоточенном на проблемах гидродинамики, но о городке, о комплексе исследовательских учреждений, в котором будет воплощено истинное взаимосплетение и взаимообогащение строгих математики, физики, химии, и тогда еще не столько кони строгой биологии и наук гуманитарных и рядовой старший научный сотрудник и уже умелый биохимик светлана владимировна аргутинская которая хотела работать именно в биохимической генетике нигде более и, Вал... и валентина федоровна древич Вчерашняя студентка, для всех пока только Валя, жаждавшая начать свою жизнь сразу интересно в самом горячем деле, и что ей была за беда, если ее по ее юнному состоянию поселили в лаборантское общежитие в книжном магазине, вот где оно помещалось. Но добрые сибирские морозы своими узорами на магазинных витринах надежно скрывали от постороннего взгляда подробности девичьей жизни начинающих генетиков, биохимиков, цитологов и электронных микроскописток. И тем, кто пришел в Институт цитологии и генетики тогда, в 58-м, было всего важнее, что в нем складывалось неповторимое для тех дней общество людей этой науки, работников всех ее уровней, от молекулярного, до эволюционного, и всех ее приложений от селекции пушного зверя и свеклы до генетики рака. И что воздух той половины третьего этажа дома на Советской 20, где они проживут, проработают первые годы, будет насыщен великолепным сочетанием знаний и профессиональных идей. То был расчет простой, разумной и в высшей степени благородной. Спросите, чем же они все эти годы занимались, и Древич, и Солганник, и Аргутинская, с младенчества их лаборатории в небольшой, разгороженной зеленой фанерой комнате, отведенной им в старом Новосибирске, в том доме, где первое время, пока на берегу Обского моря не начал входить в строй дом за домом их, Академгородок, теснилось чуть ли не все сибирское отделение Академии наук. Они занимались индукцией и ее молекулярным механизмом. И там, в самые первые их месяцы и все последующие годы уже в городке, в хорошо придуманном институтском здании, где тогда им было еще просторно, где им были даны роскошные, другим на зависть приборы, холодильные комнаты, боксы для работы с вирусами. Они в первую голову занимались индукцией. Были другие работы, яркие, по нуклеазам, по разрушающим нуклеиновые кислоты ферментом которые они в итоге сделали противовирусными препаратами, и по мутагенезу, и еще по многим проблемам, теоретическим и прикладным. Было удивительное время, когда строилась предсказанная у порога нынешнего столетия Павловым последняя ступень науки о жизни. И они учились задавать природе особые вопросы этой последней ступени. Обретали осваивали ее чрезвычайные методики, ничуть не похожие на прежние. Думали мысленно, видя ее особые образы, начиная от знаменитой двойной спирали ядерной ДНК молекул генов и четырехбуквенного химического кода, каким записана в них наследственная программа, до всей машины овеществления этой программы. То есть включение и выключение генов. И воспроизведение их информации – точно таких же, как они, новых молекулах ДНК по предсказанному кольцовым принципу отпечатка с матрицы. И механизма переписи этой информации, или по-научному ее транскрипции в структуру молекул информационной рибонуклеиновой кислоты, и ее трансляции, наконец, и ее передачи, воплощение в белковые ферментные молекулы, собираемые в клеточной цитоплазме рибосомными сборочными агрегатами по таким вот информационным РНКовым матрицам. Любой из названных и уже недурно изученных молекулярных генетических механизмов теперь целая глава науки, содержащая множество важнейших фактов, и преизрядное число еще неразрешенных важнейших вопросов, и память о разных казусах, без которых ничего в мире не обходится. Вот, например, Рудольф Иосифович салганник помнит, как летом 1961 года в актовом зале МГУ, где заседала одна из секций Международного биохимического конгресса, вышел на трибуну никому тогда еще неизвестный молодой американец, Маршал Ниренберг, и начал рассказывать, что ему и его коллеге Генриху Маттее удалось прочесть первый знак генетического кода. Они впервые в истории ввели в модельный биохимический котел искусственную матрицу, уродливое подобие природной РНК, состоявшее из многократно повторенной одной нуклеотидной буквы, и ошеломленные увидели, что в котле произошел синтез небывалого в природе белково-подобного вещества полифениланина, состоявшего из множества повторений всего одной аминокислоты. И когда он об этом говорил, Ошеломлены были уже все, кто слушал. Не московский биохимик, чье имя оставлю в тайне, синхронно переводивший выступление Нюрнберга на русский, так заволновался, что стал с какой-то фразы переводить его с английского на английский. Правда, намного более громкий Правда, проблема генетической индукции синтеза белка с тогда еще не сулила. Но у новосибирских биохимиков-генетиков был свой подход к ней. И она всегда и непременно оставалась главной, и для тех из них, кто начинал жизнь лаборатории, для тех, кому и ее рождение, и рождение городка было уже из времен Очаковских и покорения Крыма. Ну для студентов-дипломников Коли Мертвецова и Рахмета Бересимбаева, ныне без пяти минут профессоров, а главное знатоков, съевших собаку в своем деле, которых, естественно, теперь называют только по отчеству. Николай Павлович Мертвецов теперь заведует лабораторией в другом институте, а берсимбаев возглавляет кафедру в Алматинском университете и сам школит в кафедральной лаборатории собственных своих учеников. Годы, годы и годы ушли на то, чтобы выполнить нулевой цикл, на рытье котлована и на фундамент сегодняшней химии клетки, на освоение и разработку приемов разделения ферментов, на изучение их разновидностей и изоферментов, На исследование химических характеристик и констант, и взаимодействия с разными субстратами, и на многое другое, что нужно было узнать, и накопить, и осмыслить, пока коллеги узнают и накапливают иные факты и мысли. И прежде то же, все накопленное каждому данному дню складывалось у них в некие системы, и не раз казалось, что вот-вот... Стоит только перевернуть эксперимент с ног на голову или из головы на ноги и выплывет из-за некоего угла ее величество истина. Но мысль, которая сделалась для их работы ключевой, пришла только в ходе разбирательства цепочки ферментных последствий, которые вызывают в клетках желудка гастрин, точнее пентагастрин. Синтетический гормон, присланный и в Новосибирск Родериком грегори Они же работали именно с его препаратом. Это легко было рассказывать, как работали попельский и Старлинг. А вот каково нарисовать опыты, состоящие из того, что изо дня в день с утра и до ночи три или два или пять человек без звука Делясь и меняясь обязанностями, готовят реактивы, что-то измельчают, чем-то заливают, выдерживают пробирки в тепле или холоде, снова добавляют, снова выдерживают, наливают в тонкие стеклянные колонки, набитые ионообменными смолами, или часами крутят в ультрацентрифуге на скоростях в десятки тысяч оборотов в минуту, чтобы спустя время на спектрофотометрии или радиоспектрометрия, или еще на чем-то измерить что-то в каплях фракций, на какие сто тысячекратная сила тяжести разделила исследуемый материал и снова, и снова, и еще».